Глава 11. Новые знакомые. Я уже знал, что школа мага располагалась недалеко от нашего поместья. Несложно и пешком добраться, но, как понял, в городе большую роль играют богатство и престиж. Одним из показателей благополучия являлся кошачий экипаж. Пожалуй, наше появление в столь респектабельном транспорте произведет должное впечатление и сведет к минимуму необходимость объяснять персонала учебного заведения, кто мы и с какой целью желаем непременно посетить магическую школу. Во всех мирах магов, впрочем как и людей, встречают по одежке. Погонщик остановил транспорт прямо перед входом в учебное заведение. Подав руку, я помог обе спуститься из салона на землю и мы по ступеням поднялись к дверям. Резные колонны по краям прохода возносились на 10-метровую высоту. Благодаря им фасад школы смотрелся внушительно. Потому как метнулся открывать блестящие отполированным металлом створки привратник, еще раз убедился в правильности решения ехать на кошках. В небольшой приемной за дверью нас встретил увешанный амулетами дежурный. Спрятанные под одеждой татуировки на руках указывали всего лишь на уровень ученика, Но, тем не менее, молодой человек был преисполнен гордости от возложенной на него миссии. «Что вас привело сюда?» – обратился он к нам, окинув взглядом. «Хотим поступить в вашу школу на обучение», – отозвался я, сжимая руку темной. По ауре было заметно, что девушка волнуется. Когда-то давно сюда первый раз заходила ее мать. «У вас есть рекомендация?» – продолжил опрос дежурный. «У нас имеется приглашение на бесплатное обучение от господина Леоната», — улыбнулся я. Забавно было смотреть на надувшегося отважности шкалера. Ни единый мускул не дрогнул на лице зазнавшегося дежурного, и лишь аура полыхнула волной неподдельной заинтересованности и удивления. «Сейчас уточню», — осторожно кивнул он и коснулся кристалла, закрепленного в подставке на столе. Над переговорным устройством возникло объемное изображение миловидной девушки. Судя по всему, она занимала должность секретаря главы школы. Дежурный, подобострастно взирая на нее, в полголоса что-то забормотал. Нам было неинтересно вслушиваться в его приглушенный голос, так как мы и так прекрасно знали, о чем идет речь, а вся эта нарочитая важность изрядно раздражала. Игнорируя взорвавшегося студента, мы со скучающим видом обозревали обстановку комнаты. Получив от собеседницы подтверждение, дежурный уже обычным колокольчиком вызвал из соседней комнаты еще одного ученика, который и привел нас в специальное помещение для кандидатов. Прежде чем дверь за нами закрылась, я поймал внимательный и любопытный взгляд дежурного. О том, что внушительное помещение называется «приемный кандидатов», мы узнали по пути от словоохотливого студента. Тот не скупился на похвалы родному заведению. Чистые и светлые коридоры лишь подтверждали слова парня. Дракоша сбросил нам севые картинки из комнат, которые мы миновали. Иногда, высунув языки от усердия, многочисленные адепты специальными кистями выводили рунные линии на свитках. Небольшой зал в глубине здания предназначался для проверки возможностей соискателей места в учебном заведении, а заодно являлся храмом всех стихий. Расставленные у стен алтари определенно намекали на это. Внутри помещения магический взгляд у меня прояснился. Обычного энергетического фона планеты почти не ощущалось. Алтари тянули в себя всю свободную энергию, а стены экранировали зал от поступления ее извне. Нетрудно предположить, что таким образом создавалась необходимая обстановка для тестирования возможностей претендентов на учебу в школе. Едва мы зашли в комнату, и с другой двери появился запыхавшийся знакомый маг. Его я лечил на дороге. Взмахом руки он отослал сопровождавшего нас парня. «Приветствую молодых людей в нашем заведении!» С открытой радостной улыбкой маг уставился на нас. Следовало проявить вежливость. Его возраст значительно превышал наш, так что Эва уже привычно озвучила наши имена и принадлежность к роду. «Меня зовут Крамис. Мак универсал районного города Энтар», — кивнул в ответ адепт. Имя указывало, что он из потомственных универсалов нейтральных территорий. У них рот велся именно по городам. Благодарю за спасение. Чуть ниже склонил голову преподаватель. Глава школы рассказал о вашем поступке. Лекари утверждают, что если бы не ваша помощь, мой жизненный путь мог закончиться у того безымянного холма. Рад, что молодые люди выбрали наше заведение для получения образования. А у нас был выбор. «Усмехнулся я. Бесплатное обучение — хороший стимул для поступления именно к вам». «Отлично! Тогда приступим к проверке, хотя предполагаю, что по отношению к вам это простая формальность». Кивнул старик и достал из-под короткого плаща небольшой серый шар. «Госпожа Эва, прошу взять в руки тестер». Старик протянул устройство темное. В том, что это магический прибор, не было никакого сомнения. При отсутствии энергетических помех, даже не пользуясь помощью дракоши, я видел в нем невероятно плотную рунную вязь. Магические изделия этого мира не переставали удивлять меня своей сложностью. Не понимаю, как слабые адепты стихий смогли разработать настолько комплексные и взаимосвязанные энергетические контуры заклинания. Эва, сложив ладони ковшиком, приняла шар. Он сразу загорелся изнутри голубоватым светом. Руны ожили и развернулись, охватив девушку со всех сторон. Несколько секунд больше ничего не происходило. Наконец, на поверхности тестера образовался водоворот из ярких спиралей всевозможных цветов. «Вот как!» — удивленно приподнял брови маг. «Поздравляю, девушка! Вы весьма сильный универсал!» «Наверное, в мире что-то меняется. Второй раз за несколько дней вижу похожий отклик!» Задумчиво покачал он головой. «А если не секрет, у кого?» Оторвала взгляд от завораживающей игры света Эва и посмотрела на старика. Маг продолжал отрешенно наблюдать за танцем спиральных лент на поверхности шара и, покачав головой, ответил. «С тобой вместе будет учиться Кармия. Племянница Леоната, адептка огня из города Основа. Интересное совпадение. Нужно над этим подумать». «Ее вы тоже спасли на дороге возле холма». Эва удивленно глянула на меня. «Основа – это город на краю горной цепи?» «Да, он находится как раз между ней и темной областью». «Уверен, что родители этой кармии, как и твои, тоже относятся к противоборствующим стихиям. Отсюда и универсальность их магии. Это подтверждает предположение, что девушка и была основной целью разбойников». «Поэтому они и не применяли весь свой арсенал темных свитков. Значит, храна права, и теперь светлые крадут невест. Думаешь, будет война?» «Возможно, но точно не сейчас. Процесс усиления хитромудрых комбинаторов запущен не так давно. До уровня мощи, необходимой для открытого столкновения, им еще далеко. Если бы ты знала, как не хочется опять лезть в политику. Оставишь меня одну? Нет, не получится». Темная взмахнула руками, и шар устремился ко мне. Вот же интриганка доморощенная. Видно, почувствовала, что у меня мелькала мысль учиться магии не в школе, а у охраны Не понимает дурочка, что простой теории недостаточно для освоения целой науки. К тому же призрачная душа древней девушки владеет только воздухом и некромантией. Именно этому обучали ее родители. Остальные стихи знает лишь теоретически. Ха. Или... Преревновала темная. Тут-то она так гоняет соперницу на физических тренировках. Ну что за фантазии у этих девушек? Тестер я поймал. Он опять загорелся изнутри голубоватым светом. Наверное, это обозначало режим исследования. Рунная вязь, выплеснувшаяся из шара, накрыла меня коконом. Результат действия прибора оказался совершенно другим. Узкий, вертикальный многоцветный ободок делил шар на две равные половинки белое горело изнутри матовым светом абсолютно черное больше походило на сгусток тьмы глаза старика мага медленно полезли на лоб похоже ничего подобного опытный преподаватель в жизни не видел ну и удружила подопечная теперь нам не избежать пристального внимания со стороны учителей не надо валить все на темную а тот и не знал что интерес к нам ослабевать не будет Не так много находилось у настоящих владельцев логового ужаса. Уже одно это обстоятельство делает нас объектом назойливого интереса. К тому же полезно потом будет разбирать действия всех этих исследовательских рун Шарика. Весь процесс записан в память. А еще мы узнали, как рунная магия показывает божественные воздействия. Да здесь все ясно. Белая часть ⁇ это подарки богини судьбы, черная богине смерти. Судя по одинаковым областям, сознание находится в равновесии. Узкий цветной ободок – собственные способности организма. Универсальный доступ к стихиям дорогого стоит. Жаль, маловато возможности. Ой, только не надо их принижать. Сравнил тоже. Они видны даже на уровне божественных сил, так что можешь считать себя равным богам. Но если и не равным, то все же достаточно сильным, чтобы ухитриться, удрать от таких противников целости и сохранности. Ладно. Как-нибудь выкрутимся. Может, на диких территориях и не такие мутанты встречаются. Наконец преподаватель обрел дар речи. «Чтоб меня змеи сожрали!» Помотал головой старик, с трудом оторвав взгляд от Тестера и уперев меня. «Ты откуда, парень?» «С диких территорий. Пожал я плечами». «Оно и видно». Неуверенно выдавила из себя маг. К сожалению, прибор не смог определить уровень возможного развития твоих полей. Могу лишь сказать, что ты тоже универсал. Так что будете учиться вместе. Только сейчас я обратил внимание на тонкую энергетическую нить, связывающую шар с головой мага. Значит, оценки развития каналов стихии передавались от тестера прямо в разум преподавателя. Старик сделал шаг ко мне и осторожно забрал сразу потухший шар из моих рук. Окинув нас задумчивым взглядом, он продолжил. «Насколько меня проинформировали, вы имеете рекомендацию от нейтрального города. Если есть достаточно денег, могу предложить для проживания небольшой домик в пригороде. Если нет, предоставим места в общежитии». «Спасибо», — усмехнулся я. Мы по случаю обзавелись поместьем в центре, недалеко от школы». «Где это?» — удивленно почесал затылок старик. «Вблизи уже давно ничего не продается и не сдается». «Просто повезло», — махнул я рукой. «Даже парк для прогулок имеется». «Видно старею». Тяжело вздохнул маг, качая головой. «Как сразу не догадался. Только настолько необычные личности могли стать владельцами логового ужаса». А ведь недавно прошел слух про темных хозяев поместья. «Кстати!» — встрепенулся старик. «Может, приютите у себя еще парочку наших студентов? Вы их уже знаете. Это парень и девушка из кареты, что вы отбили у разбойников». «А чем им общежитие не подходит?» — заинтересовалась Эва. Из рассказов матери она помнила, что там студентам жилось вполне неплохо. «Обычные ученики не любят особенных». — скривился Крамис. — Мой родственник и племянница господина Леоната специально с детства работали в своих городах, чтобы заработать рекомендацию для поступления. Мы хотели арендовать для них домик на окраине, но каждый день добираться в школу с окраины города не очень удобно. Поселить же родственников у себя дома не позволяют правила нашего учебного заведения. Да и студенческие опыты будут тревожить остальных родичей. Насколько помню о логове, при прежних хозяевах часть помещений сдавались для приезжих, а парк — прекрасное место для тренировок. Я переглянулся с Эвой. Даже не было необходимости спрашивать девушку. Аура показывала, что против молодых людей она возражать не собирается. Вырвавшись из ограниченного пространства замка, темная жаждала общения со сверстниками. «Мне тоже будет полезно понаблюдать за другими одаренными в этом мире». «Хорошо. Пусть завтра приезжают устраиваться», — кивнул я. Потому как засветилась аура темной, стало понятно, что ее желание я угадал. «Договорились», — обрадовался старик. «Вместе будете готовиться к балу новичков. Он состоится через пять дней в центральном зале школы. Занятия начнутся на два дня позже». Мак вывел нас из помещения и передал ожидавшему у дверей дежурному ученику. Темная покидала территорию школы в приподнятом настроении, а я не знал, радоваться мне или печалиться. С одной стороны, все сложилось удачно, а если смотреть с другой, опять выделился. Пока ложь про рождение на диких территориях позволяет как-то оправдываться, но надолго этого не хватит. Кто бы еще пояснил, что за территории такие? Надо храну попытать. Хотя она вряд ли их посещала, но за столько лет могла насобирать сведений. Во время поездки домой Дракоша обнаружил за нами хвост. Еще один кошачий экипаж следовал невдалеке, как привязанный, не увеличивая и не сокращая расстояние. Доказательством преследования служил подслушанный Дракошей разговор. Разговор преследователей «Тимир, какого змея ты взялся за это дело?» Недовольно смотрел на напарника мужчина. «Это же владельцы проклятого поместья. Вон прямо в ворота проехали». «Не бурчи, Гаррис. Они, может, и сильные у себя дома, под защитой духа. А на улице просто дети, вырвавшиеся из-под надзора старших». Ухмыльнулся собеседник. «Не люблю темных. Зачем ты связался с этой толстухой?» Продолжал ворчать Гаррис. «Сам знаешь, что наш хороший знакомый попросил помочь». Пожал плечами Тимир. «А за большие деньги я готов и за скалистой змеей следить. Кстати, тебя не держу, сам обойдусь». «Вот еще», — скривился Гаррис. «Лишь бы другую работу делать не заставили. Знаю я этих магов. Между собой грызутся, а обычные люди потом виноваты. Прибил бы толстую темную тварь с превеликим удовольствием, а лезть в поместье как-то не хочется». «Да кто тебя заставляет?» «Нас наняли только следить». Мужчина не отрывал глаз от ворот поместья, за которыми скрылся экипаж молодых людей. Наконец он повернулся к напарнику. «Я и сам не возьмусь за дело против магов». Слышал из разговора, что толстуха родственницей приходится этим голубкам. «Наверное, хочет понаблюдать за ними, пока здесь находится. Знаю эту молодежь. Как только вырвутся из-под родительского крыла, так и начинают безобразие творить». «У самого дочь подрастает, так что за ней тоже глаз да глаз нужен». «Что, так и будем на улице все время торчать?» Повертел головой в разные стороны Гаррис. Ответы напарника его успокоили. Связываться с магами ему не хотелось. «Здесь ты прав», — кивнул Тимир. «Давай, заезжай в переулок. Повозку оставим у питейного заведения, а сами по очереди подежурим на углу». «Лучше ждать внутри этого заведения». Мечтательная улыбка пробежала по губам более молодого Гарриса. Про вино забудь! Строго глянул на него Тимир. Мы работаем! Да это я так! Виновато спрятал глаза младший. У дверей дома нас поджидала храна. Толстая вонючка куда-то умчалась сразу после вашего отъезда, доложила она. Толстая, это понятно, удивленно приподняла бровь Эва. А почему вонючка?» «Да несет от нее не меньше, чем от настоящего демона!» Сморщила носик храна. Мысли прямо смердят. «Как ты уживалась с этой особой? Не понимаю!» «Для меня мысли ничем не пахнут», — улыбнулась Эва. «А выглядела я совсем недавно ничуть не лучше тетки!» «Спасибо, Мэг быстро исправил это недоразумение. Никакие мои капризы не помогли. Да и не очень-то покапризничаешь, когда висишь вниз головой на пятисотметровой высоте» этого демона рабовладельца ничем не прошибешь эва толкнула меня локтем в бок болтай болтай не обиделся я сегодня в замке ты у меня побегаешь вот так всегда притворно вздохнула темная надеюсь про меня не забудете посмотрела мне в глазах охрана с тебя очередной урок магии ухмыльнулся я в столовой нас уже поджидал вкусный обед лишь уничтожив большую часть блюд мы отправились в свои покои Меня поджидала серьезная работа. Требовалось наладить мысленное общение с храной. Этим я и занялся, когда ее душа оказалась в виртуальном замке. Как ни странно, сознание храны полностью контролировало возникшее в замке тело. Даже, видимо, аура ничем не отличалась от человеческой, так что активные энергетические точки находились в обычных местах. Я как-то не обращал на это внимания, Но такая точность воспроизводства виртуальной реальности раньше в мою бытность простым магом, мне была вообще недоступна. Настолько четкое управление сознанием возникло лишь после подарка богини, но и тогда я мог контролировать только небольшой объем виртуального пространства. Теперь же ощущал каждую пылинку внутреннего мира. Появилось подозрение, что незамеченное ранее расширение возможностей случилось именно после внедрения в тело парня на этой планете. С чего бы это? Вроде каких-то изменений в собственном разуме я не почувствовал. Потом и над этим придется подумать. Впрочем, такие соображения не мешали проводить опыта над храной. Как и ранее, я связал темной нитью энергетические узлы храны с моими, но на всякий случай сделал это не напрямую, а через тело Эвы. Перестраховка не помешает. В этом случае душа хранительницы поместья не сможет соприкоснуться с серебристой нитью смерти. Просто понятия не имею, к чему может привести такой контакт. С божественными атрибутами опыты лучше не проводить. Интуиция не ошиблась. Мысленная связь с храной заработала, но переговоры слышала и Эва. Да это и понятно. Контакт разумов происходит по одному каналу. Никаких неудобств такая особенность нам не доставляла. Скрывать друг от друга нам нечего. Для проверки результатов храна на некоторое время вернулась в поместье. Тут же выявилась еще одна особенность. Теперь не требуется протягивать к ее голове силовой жгут псиона. Темная нить справляется с отправкой сознания хранительницы в замок не хуже, причем из любой точки поместья. «Вот же гадина неблагодарная!» — недовольно ругнулась храна, когда появилась в виртуальном пространстве замка. «Это ты о ком?» — уставилась на нее Эва, прервав тренировку с оружием. «Тетка твоя вернулась из города и поперлась исследовать дом», — скривилась храна. «Слуги не смогли перечить адептки, да еще родственницы хозяйки. Пришлось вмешаться, вот и задержалась чуток». «Надеюсь, не придется собирать ее тело по частям», — улыбнулся я, предполагая, что конфликт нашей родственницы с управляющей прошел не совсем безболезненно для гостей. Пусть подумает на досуге. Нервно дернула головы храна. «Это же надо!» «Так нагло орать на второе лицо в доме после хозяев!» «Да чего невоспитанная темная!» Поставила тетушку на место. Возобновила отработку приемов Эва. Положила. Ехидная улыбка пробежала по губам храны. Оставила ее лежать парализованной на ступенях спуска в подвал. Да и штанишки свои она теперь вряд ли отстирает. «Это правильно!» Не прерывая движения, кивнула Эва. Тетку она почему-то совершенно не жалела. Увиденная недавно грязная аура родственницы не располагала к душевности. «Так, хватит лентяйничать!» – прикрикнул я на девушек. «До вечера гости не протухнет, а у нас не так много времени. Так что вначале урок магии, а потом попрыгаете с мечами». Основы рунной науки я понимал, но здесь она была развита намного лучше. Храна отлично знала теорию, так что слушать ее одно удовольствие. В рунах все имело значение. Толщина линий, длина, цвета и даже нажим специальной кисти. Без учета всего этого можно строить лишь простейшие, почти неуправляемые заклинания. Мельчайшие особенности начертания влияли на объединение линий в цельные сложные комплексы. Именно поэтому тренировки в нанесении рун имели для учеников первостепенное значение. Часы теоретической подготовки пролетели незаметно. Потом я дал девушкам отвести дух в боевых схватках. Эва пока имела преимущество, но храна училась быстро. Отпустив управляющую готовить нам ужин, позанимался отдельно с темной, но уже в ускоренном времени. Нужно набивать руку в создании рун. Удалось ускориться в 30 раз по отношению к обычному потоку. Учебу закончили уже перед ужином. Я сразу отправился вызволять пленницу из подвала. Храна на отрез отказалась это делать. Запах мысли темной толстухи для нее был невыносим. Родственница обнаружилась неподвижно лежащей вниз головой на ступенях. По мокрой одежде было видно, что испугалась она сильно. Ее мысли я не слышал, а уж тем более не ощущал их ароматов, но настоящая вонь, исходившая от толстухи, мало чем отличалась от запаха выгребной ямы. Театрально взмахнув рукой, снял заклинание паралича с родственницы. Конечно, это сделала охрана через руну управления поместья, но тетка-то этого не знала. Несмотря на затекшее тело, толстуха дернулась и перекатилась к стене, привалившись спиной к камню, затравленно уставилась на меня. В ее глазах плескался ужас. «Значит так, тетя, еще раз полезешь куда-нибудь без разрешения, без сожаления утоплю в помойной яме». Поймал я взглядом ее остановившиеся глаза. Стоило припугнуть толстуху больше, намекнув, что знаю ее отношение к племяннице. Думаешь, спланировала все идеально? Избавишься от родственницы и будешь жить припивающим? Идиотка! Светлые не оставит в живых свидетельницу, особенно такую никчемную, как ты. Решила слегка сдвурушничать. Поработать на них и здесь, а разузнать все о поместье? Что, разузнала? «Сегодня у тебя было последнее предупреждение, а теперь вали отсюда. Купальни в городе еще открыты, так что приведешь себя в порядок. В свою пускать тебя не собираюсь, загадишь ведь?» Я повернулся и вышел из подвала. Через некоторое время, сильно покачиваясь из стороны в сторону, на свет выбралась толстуха. Медленно перебирая ногами и придерживаясь за стену, она потянулась на выход. Запах вокруг нее распространялся незабываемый. Слуги, шныряющие по коридору, по широкой дуге обходили темную. Пока мы с Эвой ужинали, Дракоша сопровождал ее тетку. Не зря я надавил на гостю. Раз она получила от кого-то помощь для слежки за нами, то, испугавшись меня такого страшного, бросится туда же. Так и получилось. Разговор в доме мага Каринера. «Хвала небесам, но сейчас ты выглядишь намного пристойнее» презрительно поглядел хозяин дома на незваную гостью. Несмотря на поздний час, идти отдыхать он не спешил. Очень хотелось узнать, почему недавно нагло воротившая от хозяина нос темная приперлась к нему в таком виде. Где ты так извозилась, что даже слуги старались дышать через раз, когда приводили тебя в порядок? И если бы не просьба нашего общего знакомого, на порог бы не пустил темную тварь. Одетая в хозяйский халат, едва сходившийся на объемном теле, Дория прошипела, с трудом сдерживая негодование. «Кто бы выступал?» «Коринер, вспомни, как благоухали со своим братцем-маринером, когда приползли из поместья!» «Юнцам, перепившим вина по поводу окончания школы, это было простительно», — скривился Коринер. Он не любил вспоминать те события. Глупый спор во время попойки оставил в сознании незаживающую рану. Не стоило держать пари с темными, кто сильнее. Не так могучи оказались лучшие выпускники светлой школы, проиграв вечным соперникам. Старший брат уже умотал куда-то со своей знакомой, и некому было остановить захмелевших родственников. Желание отыграться и посрамить соперников с помощью покорения злобного духа стало не лучшей идеей. Хорошо хоть свидетельницей провала оказалась лишь эта толстуха, задержавшаяся в харчевне. Она и тогда любила пожрать, хотя и не выглядела настолько отвратительно, как сейчас. За хорошее вознаграждение она обещала хранить молчание об их позорном проигрыше, и надо отдать должное слово сдержала. О событиях той ночи и пережитом ими унижении никто не узнал. Мне тоже простительно, буркнула темная, пытаясь пристроить свой зад на кресле. Подлокотники никак не хотели пропускать на сиденье толстую тушу. Немного помучившись, темная в сердцах пнула непослушную мебель и, шлепая голыми ногами по полу, прошла вглубь комнаты. Небольшая софа лучше подошла под ее габариты. Устало выдохнув, темная бросила косой взгляд на хозяина дома. Тот с ухмылкой на лице наблюдал за страданиями гости. И нечего лыбиться, ты с хозяином поместья не встречался, — зло буркнуло темная. — Что и тебе досталось? — заинтересованно приподнял бровь Коринер. Мысли в голове крутились нерадостные. Похоже, этот мутант одинаково хорошо раздает ментальные оплеухи и светлым, и темным. Братец-маринер до сих пор в себя прийти не может. Говорит, запой помогает, поэтому их хлещет вино не переставая. Эта темная еще легко отделалась, раз до сих пор в состоянии разговор поддерживать. Видно, все же на нее дух поместья воздействовал, а не сам мутант. «Еще как!» Сжалась издория. По спине заструился пот, едва она вспомнила недавнее происшествие. И ведь понесла ее нелегкая в проклятый подвал. В этот раз любопытство подвело. Не надо было цапаться с управляющей. Пожаловалась тварь по амулету неожиданному родственничку, а тут и рад стараться приложил так, что все внутренности деревянными стали. Ведь вполне могла остаться в том подземелье навсегда. Хорошо, хоть парень не догадался, зачем на самом деле в подвал поперлась. Учебники говорили, что главная руна управления должна находиться в основании всего артефакта. А что является опорой строения? Конечно, фундамент. Вот и пыталась темная внизу разгадать ключ к поместью. Только даже до нижнего яруса подземелья добраться не получилось. Настолько силен мутант, вопросительно уставился в глаза собеседницы маг. Невероятно! Удрученно кивнула та. Тройной подбородок у нее на шее пошел волнами. Пряча глаза, она добавила. «Я даже господина... так не боюсь, как этого... парня. В его глазах видна смерть. Это я тебе как потомственная темная некромантка говорю. Прямо наваждение какое-то. Вряд ли я сейчас чем-то смогу помочь. Племянница полностью под его контролем. «Будешь сидеть в поместье, сколько скажут». Злобно зыркнул на нее маг. «Это вряд ли» едва заметная ироничная усмешка пробежала по жирному лицу. Мне жизнь дорога покину город с ближайшим караваном. Я узнавала он через два дня отправляется. Даже столько времени находиться рядом с чудовищем это подвиг. Так что, если ничего не спланируете в ближайшие двое суток, я вам больше не помощница. Это мы еще посмотрим Злоб буркнул коринер и покинул комнату. Что надо он узнал? а выносить общение с этой заносчивой темной тварью — то еще удовольствие. «Я вам не прислуга за врагами присматривать», — еле слышно прошептала темная, глядя на закрытую дверь. «Из чего удумали?» «Мне замок нужен, а не проблемы с соседями». После ужина Эва опять нахально забралась в мою кровать и тут же заснула. Погонял я девушек на тренировке основательно. Сознание устает от нагрузок ничуть не меньше, чем тело, Пока ждал от дракоши результата слежки за толстухой, ушел в ускорение и до идеала отработал начертание простейших рунных линий. Круг основных врагов определился. Начальство светлой школы как-то связано с похитителями Эвы. А Адория – старая знакомая, братьев светляков. Я что-то не заметил у нее в разговоре отвращения к адептам противоположной стихии. Да, не любят, но относительно нормально общается. «Придется тебе отвлечься и последить за гадами. Наверняка что-нибудь попытаются провернуть до отъезда темной. Без своего человека в поместье у них ничего не получится. Рад стараться, хозяин. Я даже знаю, как рассорить наших противников. Осмотрел домик этого коренера. Сейф у него знатный. Рунный замок, защита. И куча наличных на полочках. Перед отъездом Темной обчищу денежные запасы. Пусть думают, что толстуха их обокрала. Вот хохма будет». «Как ты это провернешь?» Я заметно вырос, так что связанный со мной подпространственный карман тоже сильно увеличился. Теперь в нем можно хранить довольно объемные вещички, а проникнуть в сейф для меня несложно. Отличный тайничок получится, буду иметь в виду. Утром я проснулся рано. Чуть с кровати не свалился. Наглая темная захватчица почти столкнула меня на пол. Вот же. «Ну, она у меня в замке сегодня побегает». По совету охраны прошелся по поместью. Слуги постоянно должны ощущать внимание владельца. Внутренности помещений уже обрели полностью жилой вид, да и парк выглядел ухоженным. Садовники хорошо постарались, убирая накопившийся бурелом. Заодно предупредил привратника о скором приезде новых постояльцев. «Не поняла. Опять меня одну бросил?» «Не хотел будить. В доме за тобой храна присматривает. С тобой как-то надежнее». «Хватит в койке потягиваться. Марш в купальню. Скоро гости должны пожаловать. Или ты уже забыла о просьбе мага Крамеса? «Забыла. Сам виноват. Загонял девушек вчера в своем замке? Я даже не помню, когда заснула. До того, когда койки добралась, или после?» хм. заметь, до моей койки. Будешь по ночам пихаться, в следующий раз окажешься утром на коврике. Где это видно, чтобы рабыня выселяла хозяина с личного ложа?» «Ха-ха! Сам говорил! Все в мире меняется!» «Ладно, ладно, упрек понятен. Уже бегу купаться. Без меня весь завтрак не слопай, а то знаю я тебя». «Повезло. Утром никто не приперся. Хоть поели спокойно». «Нет, определенно темная права. Все меняется. Вот не помню из первой жизни, чтобы меня так на вкусняшки тянуло». Но точно остаточные эффекты от прошлого слияния с подопечной накопились и закрепились в сознании. Это радует. Значит, моя осторожность и подозрительность не даст ей наделать ошибок в звездных мирах. Руководить империей совсем непросто. М -м -м. Как вспомню о буднях правителей, аж в дрожь бросает. Одни покушения чего стоят. Нет уж, никогда меня на престол не заманят». Не люблю ждать без дела, поэтому загнал девушек на учебу в виртуальный замок. Успели неплохо поработать. Первые гости появились только к обеду. У ворот поместья остановилась небольшая карета, запряженная четверкой хомяков. Самое то для неспешного перемещения по городским улицам. Из нее выбрались парень и девушка. Молодые люди смотрели, как слуги сгружают их багаж на землю у ворот. «Вы от мага Крамиса? Вопросительно уставился на гостей привратник. «Да», — кивнул парень. «Дядя договаривался с хозяевами о нашем проживании». Проходить, поклонился привратник. Заметив нерешительный взгляд девушки на сваленный горкой багаж, он добавил. «О вещах не беспокойтесь. Я присмотрю, а слуги скоро перенесут груз, в выделенные вам комнаты». Парень подхватил спутницу под руку, и они зашагали по дорожке в сторону видневшегося невдалеке дома. «Могли бы и слуги проводить». Недовольно шепнул он девушке. «Что ты понимаешь?» Так же тихо ответила спутница. «Совсем одичал в этом вашем перевале. Не город, а так породе. Превратник, наоборот, выразил нам уважение, разрешив двигаться самостоятельно». «Ха, а тут твоя основа — большой город», — ухмыльнулся парень. «По рассказам торговцев ничуть не больше перевала». «Хм, а тут ничего, чистенько. Ветви вдоль дорожки аккуратно подрезаны». «Даже не верится, что недавно поместье находилось в запущенном состоянии», — улыбнулась девушка, осматриваясь вокруг. «Парк на самом деле выглядел ухоженным». «Угу», — кивнул парень. «Уж чего я вчера от слуг не наслушался по поводу этого дома, когда дядя Крамис объявил о переезде на новое место жительства?» «Все равно оно удобнее и гораздо ближе к школе», — тряхнула головой девушка. «Служанки говорили, что и раньше здесь комнаты постояльцам сдавались». Так, шутя и оценивая обстановку, гости добрались до центрального входа, где их встретила управляющая. Молодые люди переглянулись. Они сразу почувствовали холодок непонятной опасности, веявший от улыбавшейся девушки, вряд ли старше их по возрасту. Шутить в ее присутствии гостям почему-то расхотелось. Храна молча провела их в приемную. Эва, полностью игнорируя кресло рядом, приспособила под сиденье мои колени. Сгонять наглую захватчицу было неохота. Аура подопечной так и светилась удовольствием. Девушка закинула руку за мою шею, а мне пришлось приобнять темную. Что странно, чем ближе я находился к Кэви, тем сильнее ощущал поток идущей от нее энергии. Кто же будет отказываться от дармовой силы? Несмотря на удивленные взгляды в нашу сторону, гости выразили уважение хозяевам дома. «Янис!» «Племянник мага Крамиса, универсал из города Перевал». Первым, чуть наклонив голову, представился парень. «Кармия, племянница мага Леоната, адептка огня из города Основа», — кивнув, сообщила девушка. Эва назвала нас обоих и сразу поинтересовалась у гости. «Почему адептка огня из Основы, а не из рода ОО6, как ваш дядя?» «Мать у меня темная», — вздернув носик, посмотрела девушка в глаза Эве. «Ага, светлые таких в рот не берут», – задумчиво кивнула Эва. «Точно, Мэг. Именно из-за нее бандиты напали на путешественников на тракте». Сомнений на эту тему все меньше. Заказчик запретил разбойникам применять самые сильные свитки. Несмотря на слабые темные линии в ауре девушки, ее дети в полной мере будут владеть противоположными стихиями, заманчивая цель для будущего повелителя мира». «Не очень-то и хотелось», — буркнула гостья. «Род матери всегда жил в основе». «Да, я помню», — задумчиво посмотрела на девушку Эва. «Это единственный город, где маги разных стихий научились длительное время уживаться друг с другом». «Ну что же, добро пожаловать на новое место жительства. Храна наша управляющая», — темная кивнула на скромно стоящую у дверей девушку. «Все вопросы по удобствам решайте с ней». «Еще здесь временно обитает моя тетка. На нее внимание не обращайте. Можете даже вообще игнорировать. Хотя она и родственница мне, но характер у нее мерзкий. Так что долго она здесь не задержится». «Слуги уже доставили вещи в ваши апартаменты», — сообщила гостям храна. «Идите, устраивайтесь. Махнул я рукой. Встретимся скоро на обеде». В сопровождении храны гости покинули приемную. «А они ничего». Уставилась на закрытую дверь Эва. «Отвращения к ним не чувствую. Да и отблески в ауре у них светлые. В основном заметен интерес». «Ты собираешься слазить с моих ног?» — усмехнулся я. «А тебе что, жалко?» — скосила на меня взгляд темная. «Да пожалуйста, сиди сколько хочешь!» — покачала я головой. «Браслеты все равно не дадут тебя соблазнить, хотя и стала красавицей». «Не знаю, как насчет соблазнения, но от тебя идет какое-то теплое ощущение. Даже вставать не хочется». Стало задумчиво перебирать рукой мои волосы темные. «Что-то я не понял. Поток энергии к себе вижу, а обратный от меня скрыт? Хм, а так? Вот, теперь есть. Что за дела?» «Не знаю точно, но известны аналоги. Вспомни наблюдаемые процессы, когда посещал храм из стихий. В алтарь от людей стремился один вид энергии, а получали они другой. Причем замечали лишь силу, текущую от алтаря». «Так и у вас. Только накопителями-преобразователями друг для друга вы выступаете сами». «Интересно. Надо подумать об этом на досуге».